Глава 477. Выбор пути. Клан Тянь Юни располагается на востоке планеты, вместе окутанным великой туманностью. Там стоит огромная гора, именуемая Бай Гора Сто Тысяч, склона которой полностью укрывал туман. Если смотреть издалека, туман напоминает валь, укутавшую человеческое лицо так, что черты его уже нельзя разобрать. В покое и тишине там высятся огромных размеров дворец, испускающий нежный золотой свет. Если приглядеться, то видно, что он парит в воздухе. Из ворот дворца вниз идет извилистая каменная лестница. Однако до поверхности горы она не опускается таков вход в землю клана Тянь-Юнь. В небе парило большое множество мечей, они оживленно сновали туда-сюда. В анарень стоял около горы и Байтянь, вглядываясь в парящую громаду дворца. Там он спокойно стоял очень долгое время. А затем, глубоко вдохнув, двинулся вперёд, превратившись в поток белого света, он нёсся к дворцу. Вскоре Ван Линь достиг ножи горы и хотел было одним махом забраться на неё, но внезапно остановился, переменившись в лице. «Прибывший! Остановись!» Из ниоткуда донёсся до него голос. Он был таким слабым, что было непонятно мужской он или женский. Лицо Ван Линя приняло почтительное выражение, а он поклонился и чётко произнёс. Ван Линь с планеты Судзаку прибыл, чтобы встретиться с Тянью Нзэ. «Ван Линь, господин знает о твоём приходе, но любой культиватор прежде, чем пройти к нам, должен пройти три проверки. Осмелишься ли ты?» Снова раздался голос. Ван Линь же, уклонившись от прямого ответа, спросил. «А что за проверки?» «Первое испытание — проверка человека. Мы проверяем его сердце Дао. Второе испытание — проверка Земли. Мы проверяем уровень развития. Третье испытание — проверка неба. Мы проверяем домен. Только если ты пройдёшь все эти испытания, сможешь получить право стать нашим учеником. Осмелишься ли ты?» Голос произнес все это монотонно, без какой-либо интонации. Когда он замолчал, вокруг вспыхнуло множество огоньков, соединившись в овал, они полетели к Ван Линю. «Мне нечего бояться». Усмехнулся, Ван Линю шагнул вперёд, проходя сквозь сияющее кольцо. На территории клана Тянь-Юнь, на одной из вершин, есть дерево познания истины. Корона его густая и довольно большая, заслоняющая небо подобно зонтику. И люди, смотрящие на дерево, испытывают трепет и желание поклониться. Около дерева сейчас стояло три человека. Один из них был стариком с седыми волосами и добрым приятным лицом. Старик отнюдь не выглядел очень старым или дряхлым. глаза его светились ярче, чем у любого юноши. А сам он выглядел немного отрешённым от мира. Брови его были похожи на двух китайских драконов, волосы бровей были довольно длинными. Они свисали к низу и слегка колыхались на ветру, смотрящие вдаль глаза не имели дна. Позади него почтительно стояли два человека, навитым обоим было примерно 30 лет, один из них улыбался и выглядел весьма приветливо, другой же выглядел весьма сурово, а взгляд его был холоден, он стоял, сохраняя неподвижность. «Учитель, этот человек всего лишь почётный ученик!» «Зачем ему проходить три испытания?» Спросил молодой человек с приветливым лицом, взглянув на старика. Старик медленно проговорил, глядя в пустоту. Он в своё время произвёл на учителя очень хорошее впечатление. «За какие-то жалкие сотни лет достичь такого уровня культивации — это очень непросто». Молодой человек улыбнулся и снова спросил. Ему очень повезло, что учитель его заметил. «Если он пройдёт все три испытания...» то приведёте его во дворец «Фиолетового облака», — произнёс старик, а затем, дёрнувшись всем телом, исчез. Оба молодых человека почти накивнули, провожая учителя. «Дворец «Фиолетового облака? Интересно!» — воскликнул человек с ровым лицом и холодно улыбнулся. «Братец Джоу, почему ты думаешь, что это интересно?» — спросил его дружелюбный юноша. «Старший брат, неужели ты не понимаешь?» «Разве во дворце фиолетового облака может жить ученик?» «Ты живёшь во дворце фиолетового неба?» «Я во дворце фиолетовой мечты. И это места, где должны жить ученики. Боюсь, что вскоре дворец фиолетового облака будет называться дворец фиолетового леса». Холодно произнёс молодой человек по фамилии Джоу. Примечание переводчика. «Имя Линь означает лес». Его собеседник, хохотнув, ответил. «Ван Линь – необычный человек». И учитель очень хочет получить его в свои ученики. А то, что у нашего наставника будет на одного ученика больше, разве это не радостное событие? «Не лицемерь, старший брат!» Буркнул Джоу, а затем, закотав рукава, он удалился. Молодой дружелюбный юноша остался один, направив взгляд вдаль. Он долго над чем то размышлял и, наконец, произнёс. «Дворец фиолетового облака. И правда, и правда довольно странный выбор». Видимо, учитель в нем очень заинтересован. Вернёмся к Ванолиню. Сейчас он прошёл сквозь кольцо сияющих огоньков, а затем очутился в каком-то бескрайнем пространстве, безлюдном и пустынном, и ему владело чувство одиночества. Ванолинь сразу же подавил в себе это чувство. Интересно, сейчас я могу управлять своими эмоциями? Воскликнул Ванолинь и начал осматривать пространство божественным сознанием. Божественное сознание культиватора начальной стадии трансформации души в одно мгновение накрыло площадь десятки тысяч ли. «Первое испытание — проверка сердца», — задумался Ван Линь. И в это мгновение появился смутный человеческий силуэт, устремившийся к Ван Линью. Сохраняя невозмутимость, Ван Линь внимательно осматривал его. Силуэт становился все ближе, и уже можно было различить внешние черты. Это была красивая женщина Лиму Ван. Лимован улыбнулась, смотря на Ван Линя, и, разомкнув свои красивые губы, что-то сказала, однако Ван Линь ничего не услышал. На лице Лимована отразилось волнение, она сделала ещё несколько шагов вперёд. Смотря на Лимован, Ван, Ван Линь думал. «Это ведь испытание. Это всего-навсего призрак. Не более того!» Он сделал два шага вперёд, и, превратившись в поток света, в мгновение ока оказался возле Лима обняв её за талию, он улыбнулся. Сердце дал, сердце дал! Лимован вновь улыбнулась, а затем они оба начали медленно растворяться в воздухе. Стоящий под деревом познания истины юноша с дружелюбным лицом издал возглас удивления, в его глазах плескалось изумление. Даже если учителя ошибся в нем, то он весьма мудр. Он в первый же день превзошел наши ожидания, он так легко взял верх над своими чувствами, он и правда очень интересен.